И все бы хорошо, если бы не одно маленькое, но существенное недоразумение. После обнюхивания дискеты Шактивенандой, объем нечитаемой информации на ней уменьшился ровно на 2048 байт. И что особо примечательно, произошло это одновременно и во всех копиях. На основании столь невероятного факта несколько фанатиков, продолжили изучение феномена. Все-таки наметился как будто некий серьезный сдвиг, если учесть, что до того частичное стирание файлов в копьях было принципиально невозможным, только полные, А оригинал оказывался и вовсе нестираемым. Эксперименты по сжиганию или, скажем, растворению оного оригинала никто, разумеется, проводить и не решился. В общем... Уже через месяц после исторического откровения гуру Спрингер заявил, что сойдет с ума, если будет продолжать работу над этой чертовой загадкой. Главное, он не видел в ней никакого практического смысла. — У нас с вами что, других проблем нет? — распалялся бывало старик Тимати на закрытых совещаниях в самом узком кругу. — Ну, в конце-то концов. У одних сообществ считаются символами власти меч и дубовые листья, у других скипетр и держава, у третьих серп и молот. А мы с вами выбрали перстень и дискету. Так ли уж очень важно знать химический состав ритуального предмета? Какая вам разница, что там написано? Главное — признавать авторитет первого лица, И соблюдать внутренний распорядок службы. Ну вот как раз с внутренним распорядком и вышла накладочка. Практически одновременно с завершением работ по проекту с романтическим названием READMI. То есть Прочти меня в одно слово Первое лицо в сообществе перстни и дискеты Татьяна Лозова объявила о реорганизации службы X, в частности о сокращении аппарата, о сужении круга охраняемых персон и соответствующем уменьшении численности личного состава подразделений внутренней безопасности. Наконец, было принято решение о полном переводе диверсионно-разведывательных групп под юрисдикцию федеральных служб США, Западной Европы и Японии, А агентурная сеть ушла в прямое подчинение фонду BBS, то есть тому самому прародителю службы ИКС, изначально созданному Гуманитарному фонду Басотти Балаша и Спрингера. Между тем, на текущий момент в живых оставался один лишь С, и верба автоматически стала соучредителем фонда. В общем, началась кадровая чехарда в лучших российских традициях, худших периодов нашей истории. И чтобы как-то остановить этот зловредный процесс, директором-распорядителем фонда был назначен Леня Вайсберг. Меня же, не спрашивая, поставили одним из его заместителей. — Ну, наконец-то! Справедливость восторжествовала! Какой я им к черту самый главный начальник! Я вообще мечтал быть таким почетным членом. А по нечетным я предпочел бы сидеть дома и писать книги. Довольно скоро мне именно это и позволили. Жизнь потекла мирно и тихо. Я, правда, по-прежнему числился с Сергеем Малиным, а не Михаилом Разгоновым. А для тех ненормальных в штаб-квартире в Майами и в колорадском центре вообще оставался ясенем причастным и суперагентом. Благо, подготовочка была уже, ого! Однако для себя и ближайших родственников стал просто писателем. Возвращение домой, ну, в смысле, в Москву, пока не планировалось. Даже после бурного лета 96-го, когда закончилась война в Чечне, а Ельцин на радость одним и на горе другим вновь или, как очень мило говорят не совсем грамотные люди, обратно возглавил многострадальную Россию. Рановато оказалось приезжать в Белокаменную. Люди-то кругом все те же, и попасть в лапы какой-нибудь из спецслужб было для меня более чем реально. Вот я и отсиживался в тихом городке Ланси вместе с сыном, женой и ее родителями. Потом мы втроем переехали в Берлин. А потом оно грянуло. Впрочем, я же хотел обо всем по порядку. Или не хотел. Память — хитрая штука, порою совсем неуправляемая. Верба потревожила ее, извлекая на свет Божий почти забытую мною дискету. И всколыхнулась в памяти что-то огромное и зловещее. Я же не хотел больше знать никаких тайн. И если бы Татьяна предупредила заранее, просто бы никуда не поехал. Money <and> Money> «Неужели пора?» — <Hayır> спросил я. «Похоже, что да. Точка сингулярности — это понятие одновременно пространственно-временное и ментально-психологическое». «А-а-а!» — протянул я. <Elohim> <prevents D: cientesnia> <wherever salvagem> <tranquil hai Aktiva> Болезненно морсясь от ее последних слов. «Однажды я, помнится, уже охотился за свирепым ментальным бармалеем. По-моему, ничего хорошего не получилось. Пустое и даже вредное занятие». «Значит, придется поохотиться вновь», — строго сказала верба. «А тебе не кажется, что дело Грейва?» Начинает поразительным и самым наипротивнейшим образом напоминать дело Седова. Опять все тот же черный кот имени старика Конфуция, которого надо ловить в абсолютно темной комнате, особенно... Не объясняй так длинно. Предыдущий кот был больше похож на мерзкого опоссума и был пойман, хотя и сдох до этого сам. Нового мы тоже выловим. Такая уж у меня профессия — убивать крыс. Я выросла в советской стране и воспитывалась на книгах, как закалялась сталь и овод. Павку Корчагина оставлю в покое. А вот Ривароса процитирую. Единственное достойное занятие — убивать крыс. Должен заметить весьма вольная цитата, Танюшка. — проворчал я, однако беззлобно. Спорить не хотелось. Стрельба стрельбой, а настроение было по-прежнему удивительно мирным. И все-таки я обернулся. Мимолетно, косо. Увидел на горе красиво подсвеченный особняк, целый дворец с воротами, с резными стенами, с башенкой, увенчанной красным неоновым маячком на телевизионной антенне. И сказал, «А ты знаешь, что вторая жена шейха Шарджи, итальянка? Вон ее дом на горе, видишь? По-моему, очень красивый». «Ясень, ты бредишь?» Испугалась верба. «Какая жена шейха? Мы же в Калифорнии. Посмотри на баночку у себя в руках. Да в Эмирате Шарджа не только нельзя пить пиво, его даже... Провозить туда запрещается. «Ну, значит, это уже расстреливают тех, кто незаконно пил пиво!» Мрачновато пошутил я. «Скоро и до нас доберутся!» «Там никого не расстреливают!» Проговорила Татьяна с непонятным выражением. «Я огляделся! Теперь уже обстоятельно!» Сверкающий гнями береговой отель выглядел вполне стандартно. Хилтон, он и в Африке Хилтон. Но вот узнанный мною замок на горе был далек от калифорнийских традиций. Растительность по склонам, скалы, песок. И все это гораздо больше напоминало Аравию. При том, что летел я, безусловно, в Америку. теперь ты -то уж точно вспомнил, Рейс был до Сан-Франциско, и сомнения в реальности происходящего закрались капитальнее. А добило меня тяжко вздохнувшее неподалеку животное. Там, где мы оставили лошадей, поднимался с колен, сначала задние ноги, передние потом, огромный одногорбый верблюд в ярко головой шелковой попоне с надписью по-арабски «Океанский отель». Было уже почти темно, но не настолько, чтобы перепутать верблюда с лошадью, а причудливую арабскую весь с латиницей. Вокруг нас был именно Кхор-Факкан, чудный курортный городишка на берегу Аманского залива. Однако в чудных курортных городишках убивают порой так же хладнокровно, как и в больших грязных мегаполисах. Моя правая рука... Привыкшая жить собственной жизнью, уже стискивала рукоятку ТТ. Верба коротко обернулась и в миг поняла все, точнее поняла что-то свое. Убери этот музейный экспонат и достань у меня из сумки Узи, буркнула она. Я послушно выполнил приказ, а Верба тем временем быстро извлекла свой миниатюрный ноутбук и пихнула в дисковод нашу вселенскую загадку.